Стоял распятие слоновой кости, и возле него раскрытый молитвенник в золотом окладе и застежками из того же драгоценного металла. Его страницы были украшены затейливыми заглавными буквами и рисунками. — Благородный Эдит, — сказал Седрик, с минуту постояв в молчании, дабы дать время Ричарду и Уилфреду рассмотреть хозяйку дома. — Я привел к тебе почтенных незнакомых людей. Они пришли разделить твою печаль.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 его не побороть. Оставив нас ты в этот час, летишь в обитель зла, чтоб в вышине, горя в огне, душа спастись могла. От муки той слова святые тебя освободят. Петь будем мы свои псалмы, и ты покинешь ад. Под это тихое и печальное пение четырех девушек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 «Тогда воздержись от присяги», — сказал король, — «пока не убедишься, что я одинаково покровительствую и Норманам, и Саксам». «Государь», — отвечал Седрик, — «я всегда давал справедливость твоей храбрости и достоинству. Знаю также, на чем основаны твои права на корону. Ты потомок Матильды, она была племянницей Эдгара Атлинга и дочерью шотландского короля Малькольма»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 Только он успел их произнести, как дверь распахнулась, и на пороге явился Отельстан, в длинном саване, бледный, худой, похожий на выход со старого света. Его появление произвело на всех потрясающее впечатление. Сетрик попятился к стене, прислонился к ней, словно был не в силах держаться на ногах, и широко разинув рот, уставился на своего друга неподвижным взглядом.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 говорю вам, я хочу быть королем только в своих собственных владениях и нигде больше. И первым делом моего правления будет повесить абата. «А как же Равенна?» — спросил Седрик. «Надеюсь, ты и не намерен ее покинуть?» «Эх, отец Седрик, будь же благоразумен», — сказал Ательстан. «Леди Равенна ко мне совсем не расположена. Для нее один мизинец с перчатки моего родственника Уилфреда дороже всей моей особы».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 он выпустил руку Равенны, она тотчас ускользнула из комнаты, находя, вероятно, свое положение слишком затруднительным. «Ну, — сказал Атольстан, — из всех живущих на земле менее всего можно полагаться на женщину, правда, не считая монахов и абатов. Ей-богу, я думал, что она, по крайности, скажет мне спасибо, да еще поцелует в предачу. Эти могильные пелены, наверное, заколдованы. Все бегут от меня, как от чумы».